3. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. В биографии Жужа Шаймара имелись белые пятна по крайней мере, для рядовых членов экспедиции. Возможно, что-то дополнительное знал Маргит Йо. Он все-таки был военным и отвечал за безопасность похода. Остальным знать что-то особое было не положено. Может, оно и к лучшему. Каждый и так чувствовал, что Шаймар несколько одержим. Мало ли, что там было не так с его биографией. Вдруг он вообще содержался на учете у психиатров? Об этом не говорят, но с учеными такое случается время от времени. Стирание мозгов на износ, недосыпание, зацикленность на одной шестереночке в полушариях. Ничего хорошего для душевного здоровья, но зато большой простор для психиатрии. Короче, в науке, даже если ты неудачник и не сделал прорывов в неведомое самолично, утешься тем, что даешь пищу для размышлений коллегам из соседнего ведомства медицинской психиатрии. С некоторой точки зрения Жужа Шаймара тоже можно было бы рассматривать как неудачника. Я кое-что слышал о нем когда-то раньше. Мой братец Каангал. Кое-чего знал в силу специальности. Все ж палеонтология и археология, они жутко похожи. Шаймар был одержим наукой, но ему не везло. Он пытался организовать экспедицию в предгорье нетронутой цепи еще до всеобщей атомной. Но что-то тогда помешало. Скорее всего, политика. Белое пятно джунглей пожвари мэш относилось к недоделенным будущим факториям. Страны-конкуренты смутно ведали, что там имеется ценного. Но поскольку вполне может быть, что и ничего, то и драться из-за неясности выгоды не собирались. С другой стороны, и отдать недружественным, да хоть и дружественным, соседям территорию за так тоже было как-то жалко. Все вели себя как собака на сене. Вероятно, следовало исконное как-то переделить. Но не зная, где и что там наличествует, можно прогадать с дележкой. То есть подписать договор, по которому тебе бы досталась пустышка, а партнеру золотой билет, стало бы не очень правильно. По большому счету, перед разделом требовалось тщательное изучение местности. Стало бы верхом идиотизма нарезать себе на карте несколько сотен тысяч квадратных километров непроходимых болот и не дотянуть пограничную линию до какого-нибудь ценнейшего месторождения. Однако в этих условиях экспедиция под государственным патронажем могла обострить ситуацию. С какого беса втягиваться в очередную локальную войну и растрачивать силы, если каждая из сторон втихомолку готовилась к большой плановой разборке по-крупному? Шаймар бился как полет мысли о сферу мира. В сверхсложной структуре бывшей империи хватало сил, и которые за, и тех, кто против. В общем-то, отправить экспедицию были не против все, но многим хотелось бы, чтобы она прошла по-тихому, так сказать, по-пиратски. Ведь шляются же в данную местность всяческие сорви головы: То за рабами, то за мехом леопарда, то за круглоголовыми щенками. Иногда они даже чего-то там невольно исследуют. Вот пусть и господин ученый таким же образом. Короче, с той давней экспедиции, по словам брата Кана, все судили-доредили и вроде бы уже почти согласовали нюансы, но тут... Как раз и грохнула та самая всеобщая атомная. Или по-прикольному, чтобы заслонить ужас черным юморком, БМАД, большое махание атомными дубинками. И надо же, Жуш Шаймар не только уцелел в катаклизме сам, Но еще и не выбросил из головы свои мечтания. Кто знает, быть может он начал новую битву за экспедицию в Сельву, Топожвари-Мэш, сразу после угасания основной фазы конфликта. Потребовалось целых шесть лет, чтобы что-то сдвинулось. Но ведь сдвинулось же.